Глава 9. Мы сделали небольшой перерыв, потому что позвонил телефон, и Салли разговаривала с кем-то несколько минут. Когда она закончила, я продолжил рассказ. Хорошо, сейчас мы вернемся немного назад, к моменту, когда я оставил ферму и переехал в Эдмонтон. Как-то раз, дело было в середине 80-х, я работал в магазине, продающем пиломатериалы. В это время произошло два важных события, о которых я не написал в первой книге. Они происходили одновременно и тесно связаны между собой, но для удобства повествования мне придется их разделить. Когда вы услышите мой рассказ, то сможете представить, каково мне было пережить все это и одновременно ходить на обычную работу. Если честно, я удивляюсь, что сохранил достаточно трезвый ум, чтобы писать о происшедшем. «Хотя это еще неизвестно», — сказал я со смехом, при этом внутри мне было совсем не до смеха. «Позвольте напомнить, что вы сами определяете, чему верить. Один старый волшебник учил меня оставлять бремя доказательства на сомневающемся». «Согласна», — ответила Салли. «Согласен», — сказал Эд. «Если вы не читали первые книги, я расскажу вам, с чего все началось, а потом вернусь к Салли и Эду, так как они читали мою первую книгу незадолго до того, как я приехал в их ресторан на заправочной станции». Если уж зашла речь об этом, то Салли и Эда там больше нет. Хоть заправочная станция, все там же. Вы найдете ее на южной стороне шоссе, в трех четвертих пути от Калгари до Сердечного ручья. Сейчас там появилась еще и трасса для езды на картингах. Сообщаю это на всякий случай, если вам интересно. Так вот, как-то в течение нескольких месяцев я читал книги о достижении счастья и делал серьезные попытки найти его. Я вложил в это огромное усилие, но получил нулевой результат. Было ощущение, что мое положение не улучшается, а ухудшается еще больше. И последней соломинкой, сломавшей спину верблюда, стало утверждение из новой книжки, которую я читал в тот вечер. Ее автор описывает встречу с великим учителем, который обучил его множеству удивительнейших вещей. Во-первых, меня огорчало то, что автору книжки неизвестно, откуда пришел учитель-волшебник и почему обучил его всему, чему тот хотел научиться, в то время как я должен был бороться со своими проблемами в одиночку. Во-вторых, меня расстраивало то, что автор рассказал о приобретенных им интересных умениях, но не снабдил читателя рекомендациями, как этого достичь. «Зачем рассказывать мне о чудесах, не приводя инструкций по овладению ими? Напрасная трата бумаги и моего времени. В результате мое настроение сильно ухудшилось». Я помню сейчас очень четко, что ощущал себя так, будто Вселенная забыла обо мне. Я был в таком состоянии, что швырнул книжку в стенку и закричал про себя, что если немедленно, не получу помощи, то завтра утром сяду в машину, поеду в горы и съеду в пропасть. Я ощущал, как по моим венам течет гнев. Остыв, я, скорее всего, не сделал бы этого, но в тот момент я принял для себя решение. Я думал, что пока я нахожусь здесь, Вселенная может меня игнорировать. Но когда я отсюда уйду и окажусь с ней лицом к лицу, то игнорировать меня станет намного сложнее. Не помню точно, сколько времени прошло. По-моему, минут пять, прежде чем все началось. Мои внутренние сенсоры ожили, и я почувствовал присутствие чего-то большого. Оно было огромно и как будто пыталось втиснуть себя в мою квартиру, но не смогло и заняло собой весь блок квартир на моем этаже. И даже этого ему было мало. Я его не видел и не слышал, но чувствовал его присутствие всем телом. Не могу вам описать, как сильно я испугался, как никогда в жизни. Почти что написал «В постели». Жил я тогда в маленькой квартире. Из кровати мне было видно коридор, часть кухни и большую часть гостиной. Во всех комнатах горел свет, потому что я не люблю темноты. Всю жизнь, с приходом сумерек, мне начинает казаться, будто что-то большое наблюдает за мной из-за спины. Сколько себя помню, темнота всегда пугала меня. Потому я держу все лампы включенными и не люблю темных углов. Кто знает, что может в них притаиться». Вдруг лампы стали мигать. Не все одновременно, а каждая по-своему. Это было похоже на музыку и продолжалось несколько секунд. Я буквально трясся от страха. Чувствовалось, как сгущается присутствие этого чего-то. И вдруг я услышал голос, громко и четко произнесший у меня в голове. «Советую подумать еще раз». После этого все прекратилось. Лампы перестали мигать, и присутствие покинуло квартиру. Я был напуган до такой степени, что не вставал с кровати до следующего утра, несмотря на то, что ужасно хотел в туалет, а также не решился провести в квартире следующую ночь. Еще несколько недель во всем многоквартирном доме ощущалась странная приглушенность. Я услышал, как двое соседей говорили об этом в прачечной нашего дома спустя несколько дней. Очевидно, другие жильцы тоже почувствовали нечто, не поддающееся объяснению. Теперь... «Пришла пора рассказать о том, что я опустил в первой книге».